Я почувствовал разочарование и на мгновение подумал, что напрасно трудился над своей машиной времени. Кивнув головой, я указал на солнце и так искусно изобразил гром, что все они отскочили от меня на шаг или два и присели от страха. Но тотчас снова ободрились и один, смеясь, подошел ко мне с гирляндой чудесных и совершенно неизвестных мне цветов. Он обвил гирляндой мою шею под мелодичные, одобрительные возгласы остальных. Все принялись рвать цветы и, смеясь, обвивать меня ими, пока, наконец, я не стал задыхаться от благоухания. Вы, никогда не видевшие ничего подобного, вряд ли можете представить себе, какие чудесные и нежные цветы создала культура невообразимого числа лет». Кто-то, видимо, подал мысль выставить меня в таком виде в ближайшем здании, и они повели меня к высокому серому, покрытому трещинами каменному дворцу, мимо сфинкса из белого мрамора, который, казалось, все время с легкой усмешкой смотрел на мое изумление. Идя с ними, я едва удержался от смеха при воспоминании о том, как самоуверенно предсказывал вам несколько дней назад Серьезность и глубину ума будущих поколений Здание, куда меня вели, имело огромный портал, да и все оно было колоссальных размеров Я с интересом осматривал огромную, все растущую толпу этих маленьких существ и зияющий вход, темный и таинственный Общее впечатление от окружающего было таково, как будто весь мир покрыт густой порослью красивых кустов и цветов, словно давно запущенный, но все еще прекрасный сад. Я видел высокие стебли и нежные головки странных белых цветов. Они были около фута в диаметре, имели прозрачный восковой оттенок и росли дико среди разнообразных кустарников. В то время я не мог хорошенько рассмотреть их. Моя машина времени осталась без присмотра.